Шило на мыло. «Стой!» — сказал вахтер. «Что в мешке несешь?» «Мыло», — сознался я. «Тогда ничего», — помягчал вахтер. «Ступай с Богом. Вот если бы шило...» «Что вы!» — сказал я. «Разве мы не понимаем? Шило в мешке не утаишь». «А от меня, дорогой товарищ, и мыло не утаишь», — сказал вахтер. «Но только я за это не переживаю». Раз у тебя мыло, иди спокойно. Мыло мне не жалко, у нас тут никому мыло не жалко. Потому мыло у нас предмет производства, мы его вырабатываем. Но если ты, к примеру, в другой раз шило попрешь, я тебе спуску не дам. Потому шило у нас дефицит, оно у нас средство производства. А мыло неси на здоровье. Хочешь, с хлебом его ешь, хочешь, так кушай. Я вышел из проходной, свернул за угол. Здесь меня дожидался знакомый парень. «Ну как?» — спросил он. «Есть такое дело», — сказал я. «А у тебя?» «Порядок», — мигнул он. И мы сменяли шило на мыло. «Интересно, как тебе удается?» — сказал я. «Такой дефицит». «Шило-то?» — спросил он. «Да господи, кто у нас их считает? Собственная же продукция. Хоть возом визи, Вот с мылом у нас действительно строго».